Эпилог 1. Резак и Луиза Еще час бригада вождя была вынуждена ждать на земле, пока я отсмеюсь, и только потом, под чутким руководством похихикивающей Луизы и злыми взглядами женщин-игроков, мне удалось разрешить встать парням с земли. У меня есть умение эссенса, но это совсем другое. Одно дело — слушать, просто вырастив у себя еще одно ухо, а другое — отдавать команды и реагировать на обратную информацию, особенно когда тебя постоянно отвлекают матюками, заполонившими все пространство поляны. Даже пришлось пригрозить, что если они не заткнутся, то будут целоваться в засос. Выяснение происходящего я отодвинул на потом. Дай бог сейчас поднять парней без последствий. У меня не было объяснений произошедшему, но я, как никто другой, понял силу этого запредельного удара нимфы, который сделал вашу мать я. Луиза контролировала каждое мое действие и беспрестанно обзывалась, но помогала как могла. Как только мы освободили от моих чар бойцов, часть из них осталась тут, а нас отправили в крепость города игроков. Через несколько дней мы прибыли на территорию вождя, но сразу мы направились не на стаб, а на один из лесных кластеров, окружавших поселение живописным пейзажем. Сопровождавший нас игрок в потертом халате и пластинчатой броне, нашитый на кожаный жилет, показал, куда идти. Метров через двести я и Луиза вышли на небольшую поляну, в центре которой стоял давно сгоревший и покрытый ржавчиной Т-54. Нас встретила улыбающаяся старшая сестра. Выглядела она весьма импозантно. В руках у нее было две палки. Одна с веревкой, привязанной к концам и изгибавшей древесину дугой. Это кривое нечто с бельевой веревкой, сделанная из необструганной древесины. Назвать луком могли бы только дошкалята. Вторая палка была в полном соответствии первой. К ветке, отломанной отросшего по соседству куста, нитками был привязан гвоздь и пучок перьев. В диссонанс всей этой картине воспринимался ее наряд. Стринги из золотой цепочки и крохотного треугольника спереди, искусно украшенного драгоценными камнями, На ювелирной резьбе и камнях не экономили, а вот размер изделия был явно меньше необходимого. То же самое можно было сказать о верхней части доспеха. Два массивных наплечника сверкали ослепительными отблесками граней чеканки и не менее обширным набором камней. Они удерживали два стальных круга, прикрывавших грудь. Сами круги были невелики и совсем немного перекрывали площадь ореол. Апофеозом образа были две деревянные прищепки, связанные резинкой из-под трусов и прикрепленные к ушам через макушку так, чтобы оттягивать их вверх. Увидев нас, поддельная сестра заулыбалась. — Луиза, ты настоящая умничка. Резак, я поражена. Когда в этом мире появится империя непоследовательности, ты будешь ее бессменным императором. Тебя даже преемника на посту не смогут найти, потому что в этой вселенной просто нет больше людей с такими вывернутыми мозгами. Между прочим, после твоей выходки с тем, как ты положил целый город, многие церкви стабов срочно пересматривают оборонную стратегию. Ищут пулеметчиц, артиллеристок и тех, кто может управлять танками». Роют за кухонь, медблоков и борделей. Сейчас женщин ставят на постах и в наблюдательные пункты. «Ты голову половине стикса взорвал!» Те, кто в курсе произошедшего, собирают информацию о сильнейших нимфах и изучают как возможность массового удара, так и средства противодействия подобным вещам. Истерия, одним словом. «А все ты!» Я пожал плечами. Я сюда пришел получать ответы, а не выслушивать, как я опять чего-то не так сделал. Хотя могу и послушать, дело привычное. А поддельная старшая сестра продолжила просветительскую работу. Нимфы бывают тактильные, вербальные, гомофобные и теологичные. Но есть еще один вид. Это крайне редкий и почти неизученный аспект этого умения. проявляющийся крайне редко. То, что мы привыкли называть шестым чувством, является седьмым. Есть такая штука, как проприоцепция. Это ощущение себя в пространстве. Без этого чувства ты ложку к рту поднести не сможешь, если не будешь на нее смотреть. С неймфами то же самое. Почти все они должны использовать для контакта прямые чувства. Им надо трогать, говорить, смотреть. Но некоторые осознают себя в объеме мира и могут достать всех, кто находится в их зоне действия. «Самка и хозяйка», — предположил я. «Да. А как они, по-твоему, могут контролировать целый город?» «Еще я, Луиза, и теперь ты, Резак». «Вот поэтому ты и положил целый стаб». Главное в умениях, связанных с менталом, — умеренность. Небольшое начальное воздействие и дальше усиливаешь до результата, а не по-мужицки, во всю силу и наотмашь. «Простите, что вас тогда бросило, но я должна была сойти с танка именно в тот момент, потому что изначально планировалось, что я буду не пилот-капитаном», шутливым тоном сообщила старшая сестра. не пилот-капитаном? Может быть, только новый человек, а у тебя нет имплантов. Иначе я тебя бы убила», — задрав нос, отрапортовала моя подруга. Старшая сестра поучительски снисходительно улыбнулась. «Я новый человек, и у меня есть импланты. А если бы Резак был нормальным человеком, то история была бы другой. Еще в первый приход к извращенцу, который называл себя великим господином, Он должен был обратить внимание на древний артефакт, но нет. Вместо того, чтобы хоть словом обмолвиться коту или блохастому о странном предмете. Он нашел историю о Соньке золотой ручки и раскрыл ее. Все думали, что это пьяный бред мертворожденного имбецила, но наш Резак не такой. Все должно было быть просто. Резак находит артефакт, потом находит специалиста по древним артефактам меня, потом мы собираем экспедицию, находим танк и запускаем его». «Да кто ты такая? И почему? Танк принадлежит новым людям!» — возмутилась Луиза. Поддельная старшая сестра опять снисходительно улыбнулась. «Я и есть новый человек. Один из самых первых новых людей. Ты наверняка слышала мое имя». «Меня зовут профессор Парэск Ульти». «Что?» Луизу как будто по голове мокрым мешком с испражнениями скребера ударили. «Я профессор Парэск Ульти, создатель системы биоинтегрированного управления. У меня есть импланты, самые первые, прототип, и от них ведут свой род все остальные. Импланты — живые организмы». обладающей групповым разумом, а я — мама всего биоинтегрированного управления. Поэтому ты не можешь взять меня под контроль. Я должна была стать не пилот капитаном танка, и после того, как в машине будет восстановлено управление, я смогу передать его другому человеку. Танк отдаст мне звание, а потом я это звание могу передать». Но опять вмешался Резак, и место пилот капитана заняла Луиза. «Во всей вселенной всего одно существо, кроме меня, могло лечь в вложемент непилот-капитана, и это, Луиза, ты. И только потому, что у тебя тоже импланты не в порядке». Я очень смутно понимал, о чем говорит бывшая поддельная сестра, но по выражению лица подруги было понятно, что она охренела. А профессор Ультип продолжила. «Я самая настоящая мама для танка и для всей техники новых людей. Но танк был невменяем, и он бы обязательно отдал мне управление и не принял бы больше никого. А мы не вечны, и я не имею права рисковать такой машиной». случаесь что со мной он будет агрессивным железом а его мощь по прежнему огромна. я вынуждена была уйти чтобы не стать не пилот капитаном танка навсегда он бы просто не принял другого человека им не надо было покинуть вас пока системы не вышли на полную мощность. я должна была уйти именно тогда луиза была поражена А я задал главный вопрос человечества. «Нафига? А я тут при чем? Я очень давно в Стиксе. Люди за такое время жизни деградируют исходят с ума, если не находят подходящего занятия. Я ученый и теперь коллекционер. Я собираю умения. Существовала маленькая вероятность того, что танк объединяя сознание, пока находится в неадекватном состоянии, через неправильно работающий резонатор на льву передаст некоторое количество умений. Шанс один на миллион. Но он передал все умения сразу. «Мы теперь можем все, что каждый из нас умел до этого. Резак, ты теперь полная нимфа всех пяти видов». «Вы, дети, чуть было не оставили меня за бортом. Я с очень большим трудом попала на дивный аттракцион щедрости. Такого шанса больше не будет». «Резак, как оказалось, ты единственный тут, незаменимый. Даже не пилот капитанов, которые могут взять под контроль сумасшедшую машину, два. Но ты, невосприимчивый к ментальным воздействиям, один». Даже твой друг Трах, имеющий уникальный иммунитет к мозголомам, остался бы с выжженными мозгами. Ты, Резак, лежал в командном ложементе рядом с двумя нимфами, усиленными поломанным резонатором на льву. Я примерно знала, где танк. Он был совсем недалеко от границы пекла. А знаешь, откуда? По историям дальних рейдеров, обходящих эти места, Там много рассказов о массовых сумасшествиях и неадекватном поведении, но мы, как обычно, нашли другую дорогу. Я тоже кое-что из умений получила и начала качать эльфийку. Даже уши начали расти, если прищепки не снимать. Правда, приходится одеваться легко, но с такой одеждой получается гораздо лучше. Смотри. «Почти голая профессор Порэск Ульти». наложила палку с перьями и примотанным нитками гвоздем на другую палку с веревкой и, натянув тетиву, запустила в сторону Т-54. Стрела ударила в башню и вошла в броню по самое оперение.